Глава 27. Опознание. Проснувшись утром, Лионелла смутно вспомнила, что было вчера, и совсем не помнила прошедшую ночь. Одно знала точно, вечером она осталась в номере у Ее комната была точной копией той, где остановилась она. Похлопав рукой по одеялу и не обнаружив рядом Кирилла, Лионелла закрыла глаза. Она не знала, о чем будет с ним говорить, чувствовала смущение, неловкость и скуку. После стольких лет отчуждения они снова вместе, но счастья не было. Лионелла встала с постели и поискала глазами свое платье. Оно лежало на стуле возле туалетного столика. Протянув руку, она вдруг застыла. На столике возле зеркала стояла вся ее косметика и несколько флаконов духов. Там же лежала брошь, которую она сняла вчера вечером, вернувшись из театра. Лионелла бросилась к шифоньеру и распахнула створки. Внутри висела ее одежда, и когда она увидела в ванной свою зубную щетку и на то окончательно убедилась в том, что провела ночь в своем номере. Желая окончательно прояснить ситуацию, Ленелла тут же позвонила Альшанскому. Ты где? — В декораторской. — Уже на работе? Послушай, — Кирилл перебил. — Вчера в моем номере ты сразу вырубилась, и я перенес тебя в твой номер. — Кто меня раздел? — Я. — Боже мой, и мы даже не... Начав, она не договорила. — За кого ты меня принимаешь? — возмутился Кирилл. — Прости, сколько сейчас времени? — Половина одиннадцатого. — Опаздываю, — воскликнула Лионелла. — Мне нужно собираться на репетицию. Когда Леонелла вбежала в зрительный зал, ее окликнул Митрошников. — Вы мне нужны. — Вчера я этого не заметила, — буркнула Лионелла, однако задержалась возле него. — Приношу свои извинения, — тихо сказал следователь. — Простите меня, Лионелла Павловна, вчера я был необоснованно груб. Таким, как вы, чтобы грубить обоснования ненужные. Полегче, не зарывайтесь. Чего вы хотите? Сообщить, что вы были правы. В чем конкретно на этот раз? Не без поинтересовалась она. Тамара Колесниченко сказала неправду. Вера Петровна Магит не звонила Кропоткиной. Ей звонила другая женщина. Я с ней знакома? Вероятнее всего, нет. Как вы ее нашли? Через оператора телефонной связи. Как интересно. Анализ геолокации показал, что звонили из небольшого удачного поселения. Мы запросили список телефонных аппаратов, которые засветились на тамошней вышке связи. Уже пришли распечатки по звонку Костюкова и по звонку на радио. В обеих распечатках в указанный промежуток времени, помимо левого телефона, там присутствовал еще один номер, который зарегистрирован на гражданку Сироткину, Валентину Васильевну. А это значит, что звонила она. «Кто такая?» – спросила Леонелла. «Обычная гражданка, замужем, двое детей, работают в универсаме на кассе». «С ней уже говорили?» «Нет», — ответил Митрошников. «Для чего вы завели со мной этот разговор?» «Мне нужна ваша помощь. Всякий раз, когда вы так говорите, это плохо заканчивается». «Обещаю, на этот раз все пройдет хорошо», — сказал следователь. «И что я должна сделать?» «Поговорить с гражданкой Сироткиной и опознать ее голос. Это вы можете сделать и без меня. У вас есть запись звонка». Если пойду я, она может что-то заподозрить, и мы ее спугнем. У вас это получится лучше, вы и все же актриса». Последнее замечание польстила Леонелли, однако для проформы она возразила. «Но у меня сейчас репетиция. Митрошников вытащил из папки несколько документов. Об этом не волнуйтесь. После известных вам событий Виктор Харитонович просто ненавидит меня. Через пять минут он возлюбит вас как никогда», — заверил ее следователи и протянул один из документов. — Вот, заберите. — Что это? — спросил Леонелло. — Ваше заявление о краже Серег. Вы же хотели его забрать. — Хотела, но вы не отдали. — Теперь отдаю. Что-нибудь изменилось? — Все. По моему мнению, Вера Петровна Магит не имеет отношения к смерти Кропоткиной. Я с легким сердцем могу закрыть дело о краже, и это мне ничем не аукнется. Теперь подождите. Мне нужно сообщить об этом самому Магиту его сороке-воровке. Метрошников решительно направился к сцене, взбежал на нее по боковой лестнице и подошел к Магиту, который репетировал мизансцену с Мезенцевым и Зинаидой Ларионовны Петрушанской. Леонелла видела, как говорил следователь, как переменился в лице Виктор Харитонович, и как радостно к ним подбежала Вера Петровна. Вернувшись к ней, метрошников сообщил. «Теперь полный порядок, вы свободны. Мы едем в супермаркет, где работает гражданка Сироткина». В машине Митрошникова Леонела несколько раз прослушала запись звонка на радио. «Обратите внимание, как женщина произносит букву «Р» в слове «театр» и в слове «актриса», — сказал следователь. Она говорит нечетко, сглажно, как будто у нее во рту конфета. Не выговаривает. Выговаривает, но слишком округло. В разговоре с ней сделайте так, чтобы она произнесла похожие слова, и прислушайтесь. Я постараюсь. Учтите, от того, как вы справитесь, во многом зависит эффективность расследования дела Кропоткиной. А как насчет дела Снегиной? С этим пока не ясно, слишком мало информации. Не отрываясь от руля, метрошников одной рукой раскрыл свою папку и показал Леонели фотографию короткостриженной темноволосой женщины лет сорока. Это Сироткина. Найдите ее на кассе. Советую сначала что-нибудь купить, так легче будет заговорить. Не учите меня, как-нибудь справлюсь. «Приехали». Митрошников припарковался на стоянке возле небольшого супермаркета. «Ну, не пуха, ни пера. Ступайте». «К черту». Лионелла вышла из автомобиля и направилась к магазину. В тамбуре она прихватила тележку, но потом сменила ее на корзину, решив, что вряд ли станет покупать много продуктов. Войдя в торговую зону, Лионелла обшарила взглядом все кассы и отыскала Сироткину. Через несколько минут уже с покупками она встала в хвост очереди, которая вела к намеченной цели. Продвигаясь вперед, лионела не отрывала глаз от Сироткины. Нужно отдать ей должное. Работала она очень сноровисто. Покупатели быстро рассчитывались и сменяли друг друга. Вскоре подошел черед Лионелла. Она не спеша выставила покупки перед кассиршей. «Могу вас спросить?» «Спрашивайте». Ответив, Сироткина основательно округлила букву «Р». «У вас есть скидочные карты?» «Могу предложить накопительную. Предпочитаете оформить ее сейчас?» «Да, пожалуй». «Рассчитываться будете наличными или картой?» «Картой!» Сироткина протянула листок. «Заполните формуляр». Леонелла рассчиталась за покупки и сдвинулась в сторону, уступая место указа очередному покупателю. В этот момент ее тронули за руку, она обернулась и увидела костюмершу. «Каким ветром вас занесло на окраину?» поинтересовалась Тамара. «Кажется, вы живете в центре». «Центр — это еще не весь город. Надо же посмотреть остальное». Нашла, что ответить Леонелла. «А вы...» Живу, здесь рядом. Почему не на работе? Сегодня вечерний выход на спектакль. Что играют? Прошлым летом в Чулимске, вампилова Ампилово. Обожаю эту пьесу. Леонел достала из сумки ручку и приготовилась заполнять формуляр, давая понять, что не собирается продолжать разговор. Но вдруг услышала голос Сироткина. Прошу не занимать очередь, касса закрывается на перерыв. Этого набора слов, напичканного буквами «Р», Леонале вполне хватило. Чтобы окончательно понять, в прямой эфир звонила кассирша. — Заполнили формуляр? — спросила Сироткина. — Простите, в другой раз. Леонела попрощалась с Тамарой и направилась к выходу. Удалясь от кассы, она старалась идти не торопясь, и когда села в машину следователя, твердо заявила. — Это она. — Уверена? — уточнил Митрошников. — Абсолютно. — Заметили что-то особенное или странное? — Встретила в магазине костюмершу Тамару. — Колесниченко? — уточнил следователь. Ее персона вызывает интерес. Хотелось бы знать, для чего она соврала. И ведь мастерски это сделала. Когда-то Колесниченко была актрисой? Неужели? С ней не продлили контракты, она сделала с костюмером. Вам не кажется, что за этим может скрываться конфликт? Между кем и кем? Между бывшей актрисой Колесниченко и администрацией театра. Тогда следует выяснить, кто имел решающий голос при рассмотрении продления ее контракта. Директор? Не думаю. — сказал Леонела. Директор — это хозяйственник и управленец. Решение наверняка принимал главный режиссер, он же Худру. — Стало быть, Магет? — спросил Митрошников. — Скорее всего, он. — Скажите, как интересно. И еще. Колесниченко училась в театральном училище вместе со Снегиной, магитами Петрушанской, Строковым и Мезенцевым. С ними после окончания она приехала работать в этот театр. — Даже так? — удивился следователь. Теперь давайте о деле. Мы знаем, что на радио звонила Сироткина. Думаю, следует установить ее круг общения, а также дать Костюковой прослушать запись звонка на радио. Возможно, она опознает голос. Постойте. Когда я сказала, что встретила в магазине Колесниченко, вам это не показалось странным? Вы с ней говорили? Всего несколько фраз. — Чем Колесниченко объяснила свое присутствие? — спросил Митрошников. — Тем, что живет рядом, — ответил Лионелло. «По-моему, это все объясняет. Город у нас небольшой. При случае можно встретиться с кем угодно», — сказал Митрошников и посмотрел на часы. «Нужно ехать. В двенадцать у меня встреча с Мезенцевым». Он сам позвонил и сказал, что хочет поговорить. «Не знаете, о чем пойдет разговор?» «Знаю, но не скажу. Сначала послушайте Мезенцева». «Занузистые вы особо», — сказал Митрошников. «Вас в гостиницу?» «Отвезите меня в театр. Мне нужно на репетицию».